Глава 9. Учебное задание. Интерлюдия. По окончании двухдневного отдыха декан назначил Борине встречу после занятий. Когда студентка пришла, в кабинете Этмана ее ждал странный сюрприз. Пышное платье ярких сиреневых тонов, сумочка в тон и шляпка с вуалью. «Твой рабочий костюм». Декан тремя словами сразу присек возникшие было у нее вопросы. «Сейчас мы пойдем на светский прием, где несколько гостей будут иметь при себе яд. Твоя задача — успеть выявить всех отравителей до того, как начнут разносить напитки». Девушка испуганно посмотрела на декана, и он, усмехнувшись, успокоил. «Подставных, естественно. Быстро переодевайся». «Скоро выезжаем», – распорядился он и покинул кабинет. У Барины на языке крутилось еще множество вопросов к учителю, особенно относительно платья. Не считая того, что оно было дикого цвета, так еще и фасон совершенно не соответствовал ее вкусу. Вычурный, буквально кричащий, что его обладательница не отличается особым умом, Неужели нельзя было посоветоваться, как можно в этом показаться на людях? Я же буду чувствовать себя клоунессой. Цвет вырви глаз, рюши, ленты. Дикан одолжил его у своей мамы или даже бабушки. Все будут пялиться только на меня. Несмотря на клокочущее в груди возмущение, наряд она сменила быстро и с удивлением отметила, насколько идеально платье село по фигуре. Уже сидя в карете девушка неожиданно получила ответы на свои незаданные вопросы. Одежда специально выбрана такой яркой, чтобы гости запомнили ее, а не тебя. И то, что платье немного старомодно, также неспроста. Ты должна уметь сконцентрироваться на главном, в любых, даже самых некомфортных условиях. Вопросы будут: сколько человек я должна найти? Всех, у кого будет яд. Если вдобавок сумеешь определить его тип, получишь право на специальную стипендию. Наверное, он это специально сказал, чтобы я сильнее волновалась, подумала студентка. Доходы ее семьи были гораздо скромнее, чем у родителей Лузиты и Руданы. И на первый год обучения деньги дома собрали не без труда. Назначение стипендии сразу освобождало студентку от оплаты а с ее родителей снимало финансовое бремя, позволяя девушке обрести желанную независимость. «Буду стараться, господин Этман. Это в твоих интересах, Борина. И еще, на приеме от меня лучше не отходить ни на шаг. Среди гостей будут не только друзья, но и недоброжелатели. Противостоять их интригам и козням ты пока не сумеешь. Как скажете, господин Этман?» «Про господина тоже на вечер забудь. Обращаться к тебе буду Лидана. Могу назвать Милой в самый неподходящий момент или еще как-нибудь по заковыристей». Все строго в учебных целях. Она почувствовала жар на щеках. «Хорошо». Затем декан немного рассказал о хозяине приема, некоем бароне Киросском. Описал его особняк и особенности окружающей дом местности а также зал, где будет проходить мероприятие. Назвал предполагаемое количество гостей, треть которых принадлежала к дворянскому сословию, а остальные являлись либо высокими столичными чиновниками, либо богатыми купцами. 100 человек. И я должна успеть каждого проверить на наличие ядов в карманах или складках одежды? А вдруг не получится? Так ведь и из группы можно вылететь». «Нет, нужно собраться. Полная концентрация и никакого волнения. Все-таки хорошо, что у меня шляпка с вуалью. Глаз никто не увидит». После того вечера, когда Борина посетила званый ужин в честь награждения защитников и больше на подобных мероприятиях она не бывала. Похищение подруг, схватка с оборотнем – Освобождение похищенных в Турине, поступление в академию, напряженная учеба в классе первой категории сложности. Что такое свободное время? Она уже попросту забыла. Интересно, где сейчас Платон? Надеюсь, люди графа Рунского его не нашли? Несмотря на напряженную работу и страшную усталость за день, Борина нередко его вспоминала перед сном невольно отмечая, что ни один из знакомых по Академии парней и близко с ним не стоял. «Профессор столичной Академии, декан водного факультета, господин Этман и его дама», — объявил дворецкий. В зале для торжества они появились одними из первых. Помимо хозяев, приметили недавно прибывшую пару и направились поприветствовать у строителей приема. Барон девушке понравился. Высокий, мускулистый, с приятным голосом. Его улыбка казалась естественной. Комплименты звучали искренне, взгляд демонстрировал интерес к собеседнику. Баронесса, наоборот, с первого взгляда вызывала неприязнь. От нее словно веяло холодом. «Эти двое чисты», — сообщила студентка, направляясь к первым прибывшим. «Как тебе читаки розких, милая?» Усмехнувшись, задал вопрос декан. «Барон Душка, а его жена Бука выдала краткую характеристику девушка. Этот Душка знатный ловелас, а его супруга в каждой женщине видит соперницу», пояснил профессор. Они как раз подошли к гостям, и Этман переключился на них. «Сердечно рад вас видеть, госпожа Тимара! Рустан, приветствую!» Обмен любезностями не затянулся. Начали прибывать новые гости. Студентка обратила внимание на то, как представляли прибывающих. Иногда объявляли имена мужчины и женщины, иногда только кавалера, как в ее случае с профессором. Сначала девушка решила, что представляют лишь тех дам, кто приходил с дворянами. Но многие обладатели фамилий также явились на прием просто со своими дамами. Этман пояснил, что на подобных приемах допускается некая вольность, поскольку сегодняшний прием – не великосветское мероприятие, посвященное какому-то торжеству. Многие из гостей, выразив почтение Чите Киросских, подходили на пару слов к профессору. Кому-то Этман сам подводил девушку – Приветствие, знакомство, краткая беседа ни о чем. И так каждый раз с очередными прибывшими гостями приема. Иногда девушке приходилось ограничиваться парой слов. Иногда поддерживать разговор чуть дольше, не забывая при этом, что она Лидана. А еще пропускать мимо ушей многочисленные колкости некоторых дам по поводу ее платья. «Как вам к лицу эти рюши, милочка?» «Жаль, что они сейчас не в моде. Вы такая яркая, нужно прикрываться веером, чтобы не ослепнуть». Этих и тому подобных гадостей, произнесенных смелейшей улыбкой и легким сочувствием, Борина наслушалась вдоволь. Ей так и хотелось ответить. «На себя посмотри, кошка дранная. Увы, этого удовольствия экзаменуемая позволить себе не могла и вовсе не из боязни нарушить правила этикета. Любые эмоции требовалось заглушать сразу, чтобы не отвлекаться от работы, не забывая изображать из себя милую глупышку, впервые оказавшуюся на светском приеме. Борина специально выбрала такой образ, чтобы при случае ее отрешенность не вызывала подозрений. В зале засветились и некоторые студенты академии, прибывшие сюда вместе с родителями. После обязательного ритуала представления они в большинстве своем сразу отправлялись в сад, подальше от официоза и родителей. У мужчины флакон с ядом растительного происхождения, скорее всего, выжимки из ягод круида. Концентрация не смертельная, но достаточно для того, чтобы лишить сознания. У его дамы убийственная жидкость в персне, яд очкастой кобры шепотом докладывала студентка, стараясь при этом мило улыбаться. На факультативе декана она изучила более сотни всевозможных ядов. Их воздействие на организм человека – опасную для жизни концентрацию. Сейчас полученные знания пригодились в полном объеме. К моменту, когда в зале появился последний гость, девушка обнаружила 15 отравителей. Припозднившегося объявили графом Нимским. Он прибыл без дамы и поприветствовал лишь хозяев приема. «А к нему мы не пойдем?» — спросила Борина через пару минут после появления графа. Припозднившийся оставался единственным из гостей, неохваченным ее вниманием. «А смысл? Думаешь, я бы решился предложить графу роль подставного? Мне было сказано выявить всех, у кого с собой яд». А вдруг, окажется, графа проверять не будем», перебил студентку профессор. «Так значит, я справилась с заданием?» «Прием еще не закончился, милая. Свою роль нужно доиграть до конца. Вот потом все и узнаешь», продолжал держать интригу Этман. «Может, мне в отместку назвать его котиком?» рассердилась студентка. «Стараешься тут изо всех сил, а он издевается. Вот напьюсь на приеме» и выставлю его в глупом виде. Будет знать, как мучить студентов на экзамене». Борина все еще продолжала наблюдать за графом и обратила внимание, что к нему подошел сначала один гость, затем другой, оба перекинулись с вельможей буквально несколькими словами и сразу вернулись к своим дамам. Ни один из них не являлся подставным. «Отчитываются они ему, что ли?» — подумала девушка. «Сдается мне, этот тип сюда не отдыхать явился. Опять же, почему высокородный граф пришел к какому-то барону? Среди знати такая простота обычно не приветствуется». Эдман тоже заметил отчитывающихся и нахмурил брови. Студентке показалось, что ситуация ему не нравится. Так и хотелось спросить, что-то случилось? В это время в зале зазвучала плавная мелодия и появились несколько лакеев с подносами. Гостям предложили игристое вино. О том, чтобы не пить, мы вроде не договаривались, не стоит уж совсем выглядеть белой вороной. Если все берут напитки, надо последовать их примеру. И чего мне больше хочется? Белого, красного или розового? Она не спешила с выбором, привычно наблюдая за гостями. «Дамы предпочитали розовое, кавалеры чаще белое, лишь единицы выбирали красное». И вдруг у одного из лакеев она увидела, девушка поспешила к разносчику вин, нарушив приказ декана не отходить от него ни на шаг, схватила бокал и вернулась обратно. «А почему вы не предупредили, что подставными могут быть и слуги?» С легким торжеством в голосе спросила она. Яд в этом бокале способен через полминуты парализовать человека и в течение пяти минут убить. А еще у того слуги крохотные емкости с кровью в правом кармане. Пять штук. Борина решила, что это был последний подставной, и докладывала о нем тоном победителя, не обращая внимания на изменившееся лицо профессора. «Какой еще подставной?» — нахмурил брови Этман. «Стой тут! За бокал головой отвечаешь!» Строго произнес он и рванул за лакеем. «Эй, молодой человек!» Слуга оглянулся и ускорил шаг. «Держите, негодяя! Он украл мой бумажник!» Прокричал профессор. Лакей бросил поднос и рванул к выходу в сад. Пытавшихся задержать беглеца, отбросило воздушной волной. Другим заклинанием выбило ближайшее к нему окно. Эдман тут же создал стену льда вместо разбитого стекла, но и она не выдержала следующего заклинания убегавшего. Мало того, не остановили лакея и молнии, решившего вмешаться графа, разбившись о полупрозрачный щит этого якобы разносчика вин. Тот ловко выпрыгнул через оконный проем и скрылся в саду. Граф и декан первыми выскочили из здания, преследуя волшебника. Однако оба успели увидеть лишь портальную вспышку, за которой скрылся беглец. «Кто это был?» — спросил граф. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Негодяй не успел представиться. И бумажника, я так понимаю, он у вас не крал. Вы весьма проницательны, зато он собирался украсть чью-то жизнь. Имеются доказательства? Яд в бокале, который стоял на его подносе». Дело в том, что моя дама способна по запаху определять наличие отравы в жидкостях. Ей достался напиток с душком. Она поделилась неприятностью со мной. Дальше вы все видели. Тогда поспешим к вашей даме, господин декан. Если у негодяя тут был помощник...» Профессор обнаружил Борину там же, где и оставил. Однако бокала в ее руке не заметил. «Я же просил!» — с укором в голосе произнес он. «Где бокал?» «В сумочке», захлопав ресничками, ответила девушка, продолжая изображать простушку. «Ты спрятала вино в сумку? Глаза графа полезли на лоб. Мой дорогой заморозил его перед тем, как побежать догонять лакея. А потом меня чуть с ног не сбили. Испугалась, что разобью, вот и спрятала. Я правильно сделала, милый?» Улыбаясь, спросила Борина. «Умничка Лидана! «Ты все сделала как надо!» Он обрадовался, что студентка догадалась и заморозить напиток, и перевести стрелки на него. «Можешь сказать, кто тебя толкнул?» Задал вопрос Нимский. Один из слуг, он был таким неловким, споткнулся и... «Этот лакей здесь!» Продолжил допрос граф, по лицу которого было видно, что дамочка его раздражала. Девушка осмотрелась по сторонам. «Нет, сейчас его тут нет!» Граф на время оставил их с профессором и направился к хозяину приема. Этман тихо произнес. «Задание ты выполнила на отлично. Продолжай играть роль. Графу скажешь, что яды определяешь обонянием. Бокал схватила случайно». «Понятно», — также тихо ответила Борина, сразу сообразив, что среди подставных оказался настоящий отравитель. Выявлять яды по запаху умели многие волшебники. Поэтому Нимский не заинтересовался чудаковатой дамочкой, и профессор успокоился. «Предлагаю на время покинуть зал и поговорить там, где нам никто не помешает», предложил вернувшийся граф в приказном тоне. «Конечно, ваше сиятельство», кивнул профессор. «Как это мило», произнесла студентка со сладчайшей улыбкой. Барон лично проводил их к своему рабочему кабинету и с разрешения графа отправился к гостям. «Лидана, достань бокал», — распорядился Нимский. Девушка поставила емкость на стол. «Можешь сказать, какой именно яд в бокале? Мне показалось, там немного от тигрового скорпиона и чуть-чуть от колючей ящерицы, замешанные на соке красного кактуса». «Уверена?» «Мне так показалось», — неуверенно повторила она, изображая студентку на экзамене, пытающуюся угадать правильный ответ. «Хорошо», — кивнул граф и попросил ее выйти из кабинета. «Профессор, где вы откопали это создание?» «Приятель попросил вывести свою дочь в люди», — объяснил Этман, не вдаваясь в подробности. «Вард с ней», — отмахнулся Нимский. Он достал из кармана бумагу и показал декану «У меня будет дело к вам, профессор». Согласно представленному документу, граф возглавлял один из отделов тайной канцелярии Его Величества. Этмана иногда привлекали к делам канцелярии в качестве консультанта по водной магии. Однако до сегодняшнего дня с нимским он не встречался. Приказы предъявителя такого документа следовало выполнять беспрекословно. «Внимательно вас слушаю». Это уже четвертая за месяц попытка убийства именно таким ядом. Одну жертву спасти не удалось. «Двое других одаренных выжили по чистой случайности», рассказывал граф, глядя на бокал. «И во всех случаях при попытке захвата преступник использовал запрещенную магию – умирающей крови. Этману были хорошо известны эти чары, поскольку заклинания водной стихии имели много общего с магией крови. Именно поэтому убийца охотится за одаренными. Да, на этот раз мы его хотя бы увидели. А что с теми несостоявшимися жертвами? Преступнику не повезло наткнуться на парней, имевших мощные амулеты. Когда отравитель пытался влить яд, срабатывала защита. Кстати, оба выживших обучаются в вашей академии. Собирался сам к вам наведаться, но раз уж так случилось, всегда рад помочь, чем смогу. Для начала следует обеспечить безопасность студентов. По нашим данным, кровавому магу недавно перекрыли канал поставок крови, и он пытается его пополнить. С первой почти все получилось, но урожай собрать не успел. Спугнули. Жаль, девушку так и не удалось спасти. На днях в тайную канцелярию от капитана пограничной службы Ашкуна поступило донесение, к которому были приложены документы одаренных, считавшихся погибшими в степи. Дело начали неспешно раскручивать. И тут появился охотник за одаренными». — Речь, случайно, не о дочери барона Гуролского? — спросил Этман. — О ней, — кивнул граф. — Я полагаю, преступник может подкарауливать студентов на подходах к академии. Особо следует обратить внимание на прилегающий парк. Сегодня же усилим меры безопасности, граф. Они поговорили еще с четверть часа, и Этман покинул кабинет. «Надеюсь, ты не сильно расстроишься, если мы сейчас же уйдем отсюда?» «Буду только рада, профессор». «У тебя есть амулет, включающий защиту при потере сознания?» Спросил он уже в карете. «Нет. Завтра утром зайди ко мне в кабинет. Заодно и одежду заберешь». «Профессор, а поощрение я заработала?» Студентка не могла не задать столь важный для нее вопрос. Завтра после обеда отправляйся в казначейство получать стипендию за три прошлых месяца. Приказ о назначении подпишу утром. А еще теперь тебе придется уделять больше внимания боевым чарам. Как скажете, господин Этман, Борина была счастлива. В академии стипендию получали не больше двух десятков студентов. Это было довольно престижно, но главное позволяло теперь девушке сменить съемную комнатушку на нормальное жилье. Карета остановилась. Профессор проводил студентку до двери и, пожелав спокойной ночи, поспешил в академию, чтобы не откладывать вопросы безопасности на завтра. «Талантливая девчушка», — размышлял декан, продолжая путь. «Если будет обучаться с тем же старанием, через пару лет может и до четвертого ранга дотянуть. Но теперь главное, чтобы ей не мешали». Сообщи я сейчас Нимскому о ее видении ядов сквозь одежду, и Борину точно впрягут в работу тайной канцелярии. Она вроде упоминала пять костей с кровью в кармане лакея. А ведь он, убегая от нас, создал ровно пять заклинаний, отбросил пытавшихся преградить путь, разбил стекло, разрушил мою ледовую стену, прикрылся щитом от молнии графа и ушел порталом. Экипаж остановился возле служебного входа в академию. Когда Этман подходил к неприметной калитке, дорогу ему перегородили двое. «Помните меня, профессор?» — спросил один из них.